Глава 17. Возвращение Невского и утрата Петергофа. Место действия. Ленинград, Москва, Крымская область, Чечня. Эпиграф. «Застой, товарищи, сразу не подготовишь. Для этого нужны годы и годы самоотверженного труда. Кто мог взяться за эту работу? Только мы, бюрократы!» Владимир Войнович. Это случилось в Ленинграде 13 января 1944 года. За две недели до полного снятия блокады. 20 главных улиц и площадей города получили свои дореволюционные названия. Невский проспект и Дворцовая площадь вернулись на карту города. С октября 18 года их на карте заменяли идеологические названия проспект 25 октября и площадь Урицкого. В своем постановлении Исполнительный комитет Ленинградского городского совета депутатов трудящихся указал в качестве причины такого решения историю и особенности ландшафта, абсолютно нереволюционные аспекты, а также удобство граждан. Цитирую. «Прежние наименования тесно связаны с историей, И характерными особенностями города и прочно вошли в обиход населения, в силу чего обеспечивают нормальные внутригородские связи. За ссылкой на удобство граждан скрывалась новая идеология, которую еще с 1937 года разрабатывало политическое руководство страны. Именно тогда, после 20 лет отрицания До революционного прошлого режим стал возвращать в общественное сознание героев русской истории, в том числе князей. Своеобразным стартом этой кампании стал фильм Сергея Зинштейна «Александр Невский». Первоначально режиссеру предложили на выбор три варианта биографического фильма о Минине Пожарском, об Александре Невском и об Иване Сусанине, как известно, отдавшем жизнь за будущего царя. Все эти темы объединяла борьба с западной интервенцией. Пантеон древних героев получил официальную канонизацию 29 июля 1942 года, когда указом Президиума Верховного Совета СССР были утверждены для Красной Армии новые ордена великого князя Дмитрия Донского, великого князя Александра Невского, князя Суворова и графа, Кутузова. В этот период аристократическое происхождение стало менее значимым, чем вклад в военные победы России. Благодаря таланту художника, разработавшего дизайн ордена, великий князь Александр Невский с бердышами, луком, мечом и колчаном со стрелами удачно вписался в композицию со звездой и серпом, и молотом. Кстати, орден Александра Невского – значился в многородных системах Российской империи, Советского Союза и ныне продолжает оставаться в Российской Федерации. Между прочим, Суворов был назван Александром в честь Александра Невского. И, наконец, еще одна важная веха. В 1943 году был воссоздан Московский Патриархат Русской Православной Церкви. Но вернемся в Ленинград 1944 года. Полюбуемся на список революционных уничтоженных и возвращенных городу старых имен. Проспект 25 октября стал Невским проспектом, улица 3 июля Садовой улицей. Проспект Красных Командиров Измайловским проспектом. Площадь Красных Командиров Измайловской площадью. Площади памяти жертв революции вернули имя Марсова. Оле. Площадь имени Воровского стала Исаакиевской площадью. Площадь имени Плеханова – Казанской площадью. Проспект имени Володарского – теперь снова Литейный проспект. Проспект имени Нахимсона стал Владимирским проспектом. Проспект Карла Липхнихта – Большим проспектом. Улица имени Роза Люксембург стала Введенской улицей. Набережная имени Рошаля – Адмиралтейской набережной, проспект имени Рошаля, Адмиралтейским проспектом, улица имени Слуцкого, Таврической улицей, Советский проспект, Суворовский проспект. Проспект Пролетарской Победы теперь просто большой проспект. Проспект Мусоргского стал средним проспектом. Проспект Железнякова малым проспектом. Площадь Урицкого теперь. Дворцовая площадь, набережная 9 января, дворцовая набережная, а проспект Ленина – это Пискаревский проспект. Речь шла о расставании самыми первыми советскими названиями в честь героев революции, гражданской войны и мировой революции – Люксембург и Липкнехт. Самым феноменальным было переименование проспекта Ленина. До революции это был Петровский проспект в память Петра Великого. По нашим данным, это было первое устранение имени Ленина с карты крупнейшего советского города. Впрочем, после войны в городе-на-Неве появился Ленинский проспект в районе Купчино. С карты не советской столицы, а, скажем, с карты Ленинграда. По данным историка-топонемиста Алексея Ерофеева, ленинградцы... 20-х, 40-х годов не использовали советские топонимы. В мемуарах блокадников встречаются топонимы Литейный проспект, Невский, Садовая. Даже в адресных книгах середины 20-х встречаются дореволюционные названия, правда, с оговоркой «бывший Невский», «бывшая Садовая», «бывшая Гороховая», «бывший Литейный». Причем зачастую не указываются их официальные на тот период наименования – В преддверии полного снятия блокады для ленинградцев должен был быть устроен, наверное, и вот такой праздник. Мне отец рассказывал, как радовались они, когда услышали, что, наконец, Невский снова стал Невским, Дворцовая площадь стала Дворцовой и так далее. Это был фрагмент мемуаров Алексея Ерофеева. Переименование воодушевило ленинградцев. Свидетельство тому содержат блокадные записки писателя Леонида Пантелеева. Сегодня в ленинградских газетах опубликовано решение Ленсовета о присвоении прежних названий некоторым ленинградским улицам, проспектам и площадям. Об этом много говорят в городе, и все почему-то очень радуются. Впрочем, не почему-то, конечно. Отмененные названия вообще никто никогда не признавал, кроме разве трамвайных и автобусных кондукторш. Рассекреченные в 2008 году документы раскрыли историю возвращения классических петербургских топонимов. Идея принадлежала молодому главному архитектору Ленинграда Николаю Баранову. Отцы города неожиданно его поддержали. «Советский проспект» — не очень удачное название. Это что же получается, все остальные проспекты у нас антисоветские? Неожиданно заявил первый секретарь Ленинградского обкома и горкома партии, секретарь ЦК ВКПБ, член Политбюро Андрей Жданов. В каком городе нет проспекта Карла Маркса, Ленина или Свердлова? Дальше в протоколе еще более удивительная с точки зрения советской культуры фраза «Ленинград потерял свое лицо, оригинальность городских названий, Невского проспекта больше нет нигде». Это уже совершенно новая формулировочка. Историзм и уникальность никак не могли быть мотивом в речи партийного руководства 20-30-х годов. За каждую улицу, кстати, в Ленинграде голосовали отдельно. Были разногласия о том, оставить главные площади города имя Урицкого или вернуть ей название Дворцовое. Аргументом стал памятник архитектуры. Зимний дворец стоит, и площадь рядом с ним – должна быть дворцовая». Андрей Жданов доложил об идее в Кремле, и только после верховного одобрения власти Ленинград вернул свои старые названия. Тем временем в окрестностях Ленинграда также шли переименования. Указом Президиума Верховного Совета СССР 23 января 1944 года на карту вернули Гатчину и Павловск вместо советских. Название этих мест Красногвардейск и Слуцк. Слуцк, кстати, был единственным в России городом, названным в честь женщин-революционерки. Память о вере Берте Слуцкой и сегодня хранят городские объекты Минска, Петербурга, Колпина, Любани. Она упомянута в книге Джона Рида: 10 дней, которые потрясли мир в 1942 44 годах. Оккупанты назвали Гатчину Линдеманштадтом, в честь Георга Линдемана, главнокомандующего 18-й армии, в тот момент живого и здравствующего. Но мотивом был не только историзм. В те же годы исчезли два исторических названия. Всемирно известный Петергов русифицировали в дворец А чуть позже, в 1948 году, еще одну Знаменитую резиденцию Аранинбаум топоним, вероятно принесенный Петром из Саксонии, превратили в Ломоносов. Оба эти случая – очередной виток национализма, который в 1914 году уничтожил топоним Петербург. В том же 1948 году сотни исторических, разноязыких топонимов в Крымской области РСФСР заменили на новые русские названия – сходные по звучанию со старыми либо наделенные положительные коннотации. С тех самых пор полуостров украшают радостное, хлебное, уютное, родное, а также резервное, тыловое. Переименование провели вслед за депортацией коренного населения острова – татар, греков и армян. После депортации чеченского народа русские имена были придуманы – для населенных пунктов Грозненской области. Среди них появились Свободная, бывший Гойты, Липовка, Тангичу, Братская, Нагаймерзаюрт, Заюрт, Средняя, Красноармейская, Средний Калаус. После депортации карачаевцев 6 ноября 1943 года столица их автономной области Микоян-Шахар Город Микаяна по фамилии лидера за Кавказской республики Анастаса Микаяна получил грузинское название Клухори. Сама область была демонстративно отнесена к Грузинской ССР. Руководство Советского Союза в 40-е годы возвращалось к имперскому нарративу. Русский язык становился главным. Канадский топонемист Чарльз Петерсон еще в середине 70-х годов называл русификацию одним из основных направлений топонимической политики страны. Одним из ярких событий нового курса коммунистического государства стало пышное празднование 800-летия Москвы в 1947 году с закладкой монумента на главной улице города – улице Горького. Там, где до войны стоял обелиск свободы, он же памятник первой советской конституции – Напротив здания Московского Совета народных депутатов стали возводить памятник властолюбивому князю Юрию Долгорукому, легендарному основателю города. Такое радикальное идеологическое решение в 1947 году могло быть принято только на самом высоком уровне, а площадь при князе осталась советской. Глава 18. Гудбай, Нью-Йорк. Место действия ⁇ Ленинград, Москва, Донбасс. В 1952 году Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, известная с революционных времен под аббревиатурой ВКПБ, была переименована в КПСС. Объяснение было следующим. ВКПМ, то есть партия меньшевиков, в Советском Союзе давно уже не было. И такое наименование утратило свой первоначальный смысл. В стране тем временем продолжались репрессии. В разгаре была борьба с космополитизмом, с интеллигенцией, прежде всего еврейской, а также боролись с увлечением иностранщиной, поразившей в том числе ряды прошедших по Европе красноармейцев. В повседневной голодной жизни – Борьба проявилась, в частности, в переименовании продуктов питания. Французская булка стала городской. Популярные дешевые папиросы «Норд» стали севером. Шахматные ферзи и туры стали королевами и ладьями. Футбольные корнеры – угловыми ударами, а галкиперы – вратарями. На русский перевели название ленинградского кафе «Норд» на Невском – И даже его фирменный торт «Норт», излюбленный салат «Оливье», получил имя «Столичный» или «Салат из дичи». Это тот самый салат, который был изобретен поваром Люсьеном «Оливье» в Первопристольной, где тот держал ресторан французской кухни. Ну а столь полюбившаяся советским детям мороженое из кимо несколько лет носило название «Пионер». А ведь это мороженое было запатентовано в 19 году у датчанином Нельсоном как эскимо, так по-английски зовут эскимосов, жителей Аляски и Восточной Сибири. Но вернемся в 30-е. В середине 30-х годов пиво венское стало называться «Жигулевским» по названию Куйбышевского пивзавода «Жигули», который был основан Альфредом фон Вакана, австрийцем, который впоследствии принял российское подданство. По одной из версий, это случилось после посещения производства Анастаса Микояном. Однако версия эта документально не подтверждена. В России 21 века такая акция правительства не представляется странной. В 2016 году премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил переименовать кофе Американо в Русиано, чтобы лишний раз не вспоминать просторечное название Соединенных Штатов. Вряд ли он имел в виду весь американский континент. Но вернемся в тяжелый 52 год. В Ленинграде тогда вовсю шли сфабрикованные процессы против партийных и государственных руководителей, которые получило название «Ленинградское дело». Одновременно решили переименовать целую сотню старинных и не очень улиц и переулков. К тому времени руководство города – санкционировавшее возвращение на карту Невского проспекта и Дворцовой площади, было уже репрессировано. Новые названия для ленинградских улиц искали в именах городов, освобожденных в ходе войны. Как мы знаем, в XIX веке улицам и селениям давали названия по ярким битвам 1812 года Тарутино, Березино, Париж, Дрезден. В Ленинграде 1952 года Все было иначе. На карте не могло быть упоминания о городах Центральной Европы, освобожденных нами от нацистов. Никакого Будапешта, Варшавы, Праги, Вроцлава. Только города Советского Союза. Барочная улица, о которой мы уже говорили, названная по имени популярного кабака Барка, стала Кишиневской. Шуваловская – Чистяковской. Гарднеровский переулок – Евпаторийским. Лафонская улица – улица и диктатуры пролетариата. Улица великого изобретателя Томаса Альвы Эдисона стала улицей Павла Яблочкова. Яблочков предложил свой вариант электрической лампочки, назвав его «свечой Яблочкова». Послевоенная тенденция была проста. Закон не Лавуазье, а Лавуазье Ломоносова, Радио изобрел не итальянец Маркони, а наш Попов и так далее. Резвая улица по названию Резвого острова, на котором она находилась, тоже кому-то не понравилась. Ее соединили с глухим переулком, он же Пикесский, и назвали Невельской улицей. Среди сотни замен того года в Ленинграде заслуживает внимания новой, 11-километровый проспект Обуховской обороны в память о стачке 1901 года на заводе Обухова, Путилова и Кудрявцева. Этот мемориальный топоним стал самой большой магистралью города, поглотив сразу шесть старых улиц. Проспект деревни Мурзинки, Шлюссельбургский проспект, проспект села Смоленского, проспект Крупской и проспект села Володарского. Интересно отметить, что таким образом на карте города сохранилась память о Павле Обухове, русском инженере, ученом-металлурге и основателе завода. Получилась такая вот двойная коммеморация. Из всех утраченных названий жаль сладкую парочку, резвую и глухого, и загадочную Мурзинку. Жалко. Интересно, какой такой Мурза был увековечен на карте Петербурга? Очевидно, что главным для властей в 1952 году было уничтожение уникальных имен с интересным ассоциативным фоном, с характерной привязкой к местности, с богатой историей. По сравнению с мажорными названиями, которые давали деревням и поселкам в Крыму и на Кавказе после войны всеми этими урожайными и счастливыми, новые Ленинградские улицы эмоционально анемичны. Подчеркнуты неинтересны фонетически и не имеют никакого отношения к реалиям города. Кстати говоря, Барочной улице было официально возвращено прежнее название уже через два года. Было бы интересно узнать, кто за Барочную попросил. В те же годы с карты УССР исчезло село с гордым именем Нью-Йорк. Этот чудесный топоним появился в Российской империи в 90-х годах XIX века, недалеко от немецкого поселка на реке Кривой Торец. По одной версии, имя селу дал хозяин местной правой мельницы Унгерн, который бывал в США. По другой, немецкий инженер и промышленник Яков Нибур выстроил там фабрику для изготовления земледельческих машин. И своей второй жене Американки Мэри Яков подарил на день рождения название, данное поселку, в честь самого знаменитого города ее родины – Нью-Йорка. Этот топоним пережил антинемецкие выступления 2014 -го года, депортацию немцев из поселка в годы Великой Отечественной войны. Лишь в 1951 году Верховная Рада СССР переименовала Нью-Йорк в Новгородское. Вроде остроумно поиграли в семантику «Новый Йорк», Новый город, но ведь здесь был Нью-Йорк. Соседние Горловка, Нелеповка и даже страшноватое название железнодорожной станции Финольная звучат живее этого новгородского. Недавно появилась информация, что политики предлагают вернуть селу знаменитое название. Глава 19. Оттепель один. От фестиваля до Манчестерской. Места действия. Москва, Ленинград, Волгоград, Воронеж, Ковентри, Рязань, Челябинск. Елисейские поля. Приятно гулять по улице, названной в честь Элизиума, где, согласно греческим мифам, обитают любимые богами герои. Там вечная весна, нет ни болезней, ни страданий. Это редкое название из драматичной эпохи французской революции, которую парижане решили сохранить. В советской топонимике большей частью господствовала красная и революционная монохромность. Мечта о светлом будущем тоже была в центре официальной картины мира, но коммунизм в советском исполнении совсем не был похож на беззаботную жизнь. И вот новый, весенний взгляд на мир. Послевоенная Европа распахивает окна. отчуждение, недоверие уступают взаимному интересу. Песня Василия Соловьева-Седова, на слова Михаила Матусовского, «Подмосковные вечера» в исполнении оркестра «Кенни бола занимает вторую строчку хит-парадов в начале 1962 года в Великобритании. Она разносится по свету благодаря Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Москве. С 28 июля по 11 августа 1957 года десятки тысяч иностранцев увидели столицу совершенно закрытого прежде государства. Что не менее важно, и сами москвичи впервые увидели иностранцев, ну если не считать иностранцами пленных немцев. Филолог Александра Суперанская рассказывала, как в день открытия фестиваля на ее глазах под тяжестью зевак рухнула крыша одного из домов на Сретенке. Всем так хотелось увидеть колонну участников фестиваля, прибывших в Москву со всего света. Общались тогда жестами. Советская молодежь не знала иностранных языков, а среди гостей немногие освоили «Великий и Могучий». Хотя теоретически могли бы. Все-таки фестиваль собирал исключительно левую молодежь. Возвращение глобальной повестки немедленно отразилось и в топонимике жизнь горожан стали возвращаться иностранные на названия, которые после революции уничтожали вместе с носившими их заведениями. В 1954 году вновь открыли Прагу. В 1920-е годы этот популярный ресторан, в котором Чехов праздновал успех чайки, был разжалован в столовую Моссельпрома. Под занавес Уходящего 1955 года в Москве открылся новый ресторан «Пекин». Дело было на Садовом кольце, на пересечении с улицей Горького. Огромный ресторан до перестройки был единственным местом в Москве, где можно было отведать блюда китайской кухни. Вернули и название центральной гостиницы «Берлин». Ныне она называется «Совой». Дальше начали открываться национальные представительства нового типа «Рестораны, магазины и гостиницы». Лейпциг, Бухарест, Будапешт, Едран До Нью-Йорка, правда, было еще далеко. Тогда воспевали только союзников по Варшавскому договору. На окраинах также происходили изменения. В 1964 году в Ленинградском Купчине, которое застраивалось пятиэтажками, появились пять имен столиц социалистических стран. Софийская, Бухарестская, Будапештская, Пражская и даже посвящение столице Титовской Югославии, с которой в СССР не было однозначно дружественных отношений, Белградская. Но самым модным топонимом этих лет, безусловно, стоит признать Манчестерскую улицу в Выборгском районе. Один из центров капиталистической Великобритании удостоился такой чести стать побратимом Ленинграда. В духе брутального промышленного города – Большую часть улиц в его честь занимают цеха. Но это уже Англия. Так и до Бетловского Ливерпуля недалеко. Тренд на имена дальних стран продолжался в Ленинграде даже в мрачную эпоху первого секретаря обкома партии Григория Романова. Правда, уже без особого размаха. Например, в 1978 году в Купчине появился Альпийский переулок. Мотивация стопроцентно советская. Альпы – это горные системы, пересекающие территории социалистических стран. Ну, правильно, если бы не было рядом с ними соцстран, об Альпах и говорить бы не стоило. Любопытно, что был выбран термин «переулок», хотя длина этого альпийского переулка – полтора километра, и до этого переулок именовался Южным шоссе. Короче, ленинградские начальники показали Альпам На их место. Некоторым другим городам также дозволили иметь родственников за границей. История городов-побратимов в СССР началась с постановления мэрии разбомбленного английского ковентри. В 1944 году он решил породниться с советским Сталинградом, который позднее переименовали Волгоград. В монументальном центре Волгограда на пересечении с Советской улицей появились в самом начале оттепели. Улицы Пражская, Ковентри и Порт Саида. Перед чемпионатом мира по футболу в 2018 году случился конфуз. Британский журналист, приехавший делать репортаж про город, не смог отыскать ту самую улицу, так как не нашел на обшарпанных стенах зданий никаких опознавательных знаков. Держать ответ пришлось главе Волгограда, которого Грэм Филлипс выловил и в лоб спросил про отсутствие табличек. Таблички были срочно изготовлены. К слову, Ковентере в Волгограде посвятили маленькую улицу с монументальными домами, а столица братской социалистической Чехословакии удостоилась полноценной магистрали. Областным центрам таких прав не давали. Воронежу из десятка побратимов в СССР удалось топонимизировать лишь чешское Брно, уже под занавец советской эпохи, да и то не по имени города, а по региону. Итак, так на карте города появилась южно моравская улица. Звучит, увы, не так загранично. А в Челябинске таких улиц пока нет. И карта выглядит безрадостно, как свидетельствует дискуссия в блоге дизайнера Ильи Бирмана. Но вернемся к Пекину в Москве. Уже в 2010-х годах в стенах легендарного ресторана без шума и пафоса открылось казино «Нью-Йорк». Могли ли представить себе такое? Вот тебе